На холодной заре жихрь поднялся и нашел дозорных спящими. Он стал учить ослушников бдительности, и от их воплей поднялось все войско. Кое-кто попробовал вступиться за наказанных братьев с криком «Кучей и отца легче И случится бы хорошей драки с неведомым исходом, но дело поправил Лю Седьмой. Сперва он для порядка пустил в небо дымного дракона, А в наступившей тишине сказал, что непочтение к родителям считается самым тяжким преступлением в Поднебесной, за каковое полагается 14 разрядов казни. Казни были такие свирепые, что все заслушались и забоялись. «Семена бамбука саманой, сказал бедный монах. «И если уважаемые отцы пожелают, можно подвесить пару нагрецов, чтобы посеянные под ними стебли бамбука проросли сквозь их преступные тела. Жихарь поглядел на и не забелившую траву, усомнился и решил на первый случай простить обормотов. После скудного завтрака началась раздача имен. Жихарьевичи и Яртуровичи развели, построили и пересчитали, причем богатырь опять перепутал пятьдесят и шестьдесят. Принц повелел каждому из сыновей своих подходить по одному, становиться на одно колено, а сам он, мечом одолженным до такого случая у Жихаря, ударял отпрыска по плечу. «Вы будете зваться сэр Адальберт. Вы будете зваться сэр Альфред. Вы будете зваться сэр Алджернон, сэр Аллан, сэр Арчибальд и втяните живот, сэр Обри». «И выпрямите спину!» «Сэр Банкрофт!» «Сэр Бертрам!» «Сэр Бернар!» «Что вы говорите?» «На собаку похоже!» «Никогда не слышала такой собаки!» «Сэр Каньют!» «Сэр Кларенс!» «Сэр Фергус!» «Сэр Форт!» «Сэр Грегори!» «Сэр Гавейн!» «Сэр Гильберт!» «Сэр Гордон!» Жихарь со своими не церемонился!» Вместо легкого удара мечом Всякий представитель рыжего воинства Получал прозвище вместе с хорошим подзатыльником И спал в карауле, без пут тебе имя О, глаза умные, будешь путята Ага, а ты щетинистый, бородуля И первый утром вскочил, будила И вишняк, даром, что сейчас осень И ворошила, будешь полки водить И какашила... И глазвиня, помню мачку твою, привет ей передавай. Ты будешь гарус, ты деревяга. Яртур не иссякал память ты королевская. Сэр Грехем, сэр Гай, сэр Гамлет и не раздумывайте в строю, сэр Хьюго, сэр Хамфри, сэр Айзек, где уж успели сломать нос, сэр Джонс, сэр Кит, сэр Кеннет, сэр Ламберт, Сэр Ланселот э, не нравится, ах говорите, что есть уже воитель с такими именами. Что ж, в таком случае, сэр Лайонел и будь ты в битве подобен льву, сэр Магнус, сэр Марклм. Смотри, как чешет, восхитился Жихер и продолжал. Сэр догада, фу ты, просто догада. Тебе до да кука больше всех голдел. Тебе Дубонос, тебе Турло. «За что? А чтоб рот разин ты мне держал. Ты зависть жебор, почти тезка. Ты жулист, беги глазами прям гляди. Ты заруба, ты звонила, ты зеленя. Сэр Морган, сэр Мортимер, сэр Нордок, сэр Невил, сэр Норман, сэр Оуэн, сэр Патрик, сэр Перси, сэр Реджинальд, «Сэр Роджер и Нискальтис, ничего веселого здесь нет! Сэр Рональд, сэр Рейган, сэр Соломон!» Их опередил, пожалел жихарь и тотчас же вспомнил другого попутчика. Бучки будешь китовраз, никакая не конская кличка! Ты — Крепан, ты — Кротай, ты — Лепила, ты — Лытай, все равно дело будешь лыть! Ты — Мотора, Дубин, то есть, не за ума, за силу! Лам ты мне заехал, ты Милюк, ты Мотовила, ты незван, хотя всем тут незванный, нежданный. И не Клют будешь науке превосходить, и не Мир, и не Нарок. Сэр, ты сэр Кристан, сэр Вивиан, сэр Орфрид, сэр. А вы кончились добрые сэры сыновья, за что вам большое спасибо.